Они были светловолосы, крепкотелы, неповоротливы, как медведи. Никто не мог понять их варварского наречия. В обоих гаванях города росли горы бревен, отесанных брусьев, досок. Тут была прославленная пятиунская сосна для мачт, пантикопейский дуб для килей и финская пихта, незаменимая для рей и весел, не знающий себе равных диаскурийский ясень, твердый, как кость, колхский самшит.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 Опытные мастера, потомки халибов, ковали медные листы, чтобы превратить корабли в гоплитов. В арсенале под руководством прославленного Никонида строились баллисты и другие военные машины. Нашлась работа качам и касторезам. Даже знатоки Гомера, от которых не ожидали пользы, были заражены корабельной горячкой. Они предлагали названия судам, которые пока еще были бревнами, или даже горделивыми соснами где-нибудь в Париадре или горах Саанов. Амфитрита, Протей, Медуза, Тритон. Все имена морских богов были исчерпаны, и тогда пошли в ход женские имена, греческие, персидские, армянские. аристо эро Митина, Миндико, Сатирида, Катиха, раксана Ниса. Флагманскому кораблю Митридат дал имя Хрест. Рождался великий флот. Синопа была его матерью. Если первые ее сыновья закрепили за нею прозвище покровительницы искусств и наук, то новое детище должно доставить Синопе славу владычицы морей пантийского Карфагена.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 Одновременно со строительством флотов в Кавире, выше слияния Лика и Ириды воздвигался дворец. По специально проложенной дороге туда везли квадры, мрамор, статуи, саженцы редких деревьев для парка, животных для зверинца. Митридат начинал новую жизнь».